Сергей Покровский Охотники на мамонтов. Москва. Детская литература. 1975 год. Следы лесных великанов. Штывильнулись ветки кустов. Лохматая голова показалась, спряталась и опять показалась в просвете. Человек это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 и два раза помахал ей. К чему делало на эти знаки? Не прошло и четверти минуты, как из чаще показались ещё два человека. По наружности они резко отличались от первого. Оба были много выше, они были молоды и стройны. На их лицах не было ни усов, ни бороды. Прямые чёрные волосы, перевязанные на макушке, торчали пучком. В середину такого пучка было вотнуто перо, а у пояса назади болталось по листьему хвосту. Горбатые тонкие носы, широко раскрытые глаза и соболенные брови придавали им смелый и воинственный вид. Рыжий еще раз прошептал «Хумма» и показал рукой на север. Молодые ответили ему выразительными движениями,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 выкрикивал смеясь самый младший из них Ао Это был горячий восторг перед необыкновенным чутьём охотника Волчана здря опустился на колени и стал обнюхивать след огромной ступни Хума прошёл, когда солнце проснулось и роса высохла Рыжий разбирал следы, как грамотей читает книгу